В связи с этим доктор Ньюберг говорит, нам нужно как следует проанализировать отношения между сознанием и материальной реальностью. Возможно, материальный мир является производной от реальности сознания. Возможно, даже сознание есть основной материал Вселенной. Конец цитаты. Способны ли мы познать реальность? Немецкий философ XVIII века Эммануил Кант указывал, что люди никогда не смогут познать природу реальности, как она есть. Наше исследование дают лишь ответы на вопросы, которые мы задаем, а эти вопросы обусловлены способностями и границами нашего ума. Все, что мы воспринимаем в мире природы посредством органов чувств или научных исследований, приходит к нам через фильтры сознания и определяется в той или иной степени структурой нашего ума. Поэтому все, что мы видим, это только феномены, то есть результаты взаимодействия между сознанием и тем, что, цитата, «реально существует во внешнем мире». Конец цитаты. Мы видим не саму реальность, а только нашу реконструкцию реальности, созданную нейронами мозга. Вещь в себе всегда скрыта от нас. Иными словами, наука говорит лишь о моделях мира, а не о самом мире. Как сказал Михаил Ледуид, Полагаю, вы понимаете, что квантовое описание реальности не является полным и окончательным. Все, что наука пытается делать на протяжении всей своей истории, это давать все менее и менее несовершенные модели, описывающие природу сущего, и вполне вероятно, что лет через 20-30 на смену квантовой физике придёт более глубокое и полное понимание реальности, как бы эта новая физика ни называлась». И даже после того, как наука даст нам эти модели, нужно еще разобраться, что такое «мы». Как отмечает доктор Эндрю Ньюберг, что касается вопроса «не живем ли мы в огромной голограмме», то у нас нет вразумительного ответа. Я думаю, одна из важнейших философских проблем состоит в том, что нам всегда приходится полагаться на то, что может сказать о нашем мире наука. Ведь в науке мы всегда являемся наблюдателями. Мы всегда ограничены тем, что поступает в человеческий мозг. Лишь через него мы видим и воспринимаем все вокруг. Поэтому вполне можно предположить, что все это лишь великая иллюзия, и мы не можем выйти за ее пределы, чтобы увидеть, что есть в действительности. Помню, как я впервые познакомился с идеей о том, что мы создаем реальность в своем сознании, и физический мир есть всего лишь мысленная конструкция, говорит Уилл. Я тогда прочел книгу Джейн Робертс Природа личной реальности. Тогда я закрыл глаза и подумал, что стена передо мной нереальна. И, открыв глаза, я смогу видеть сквозь нее. Не получилось. Или как раз получилось. Конечно, я удерживал в уме мысль, что стены не существует, однако я сидел на стуле, рассчитывал, что пол не даст мне провалиться, а гравитация не даст улететь, и все это полностью согласовывалось с представлением, что мир совершенно реален. Когда я утром встаю с кровати и становлюсь на пол, я искренне верю, что пол не иллюзия, а реальность, и под ногами у меня не развернется бездна. Каждое наше действие подразумевает то или иное предположение относительно реальности. И все же мы редко задаемся вопросами о ней. Мы делаем предположения, а реальность их подтверждает. Поэтому мы никогда не видим руку, которая все это делает. Это такой дзенский вопрос. Как звучит схлопывание одной реальности? Спрашивает Уилл. Уровни реальности. При обдумывании головоломных вопросов о природе реальности может оказаться очень полезной идея о том, что одновременно может существовать много уровней реальности, и все они одинаково реальны. Иными словами, поверхностные слои по-своему совершенно реальны, и лишь когда мы сравниваем их с более глубокими уровнями, они оказываются не вполне реальными, ибо не представляют собой предельный уровень. Руки и ноги реальны, молекулы реальны, атомы и электроны реальны, и сознание реально. Вот что говорит доктор Джон Хагелин.